Глава 8: 100 врагов плохо, а один враг еще хуже. Статус загрузки фазы 90%. Знаете, до этого момента я считал, что победить можно в любой игре. В любой. Просто необходимо знать, как это правильно сделать. Например, кто-то считает карты или годами тренирует бросок кубика, подстраивая технику под каждый грамм веса. Да что уж там говорить, русская рулетка. Даже в ней есть способ оставить свои мозги при себе. Мало кто знает, но при вращении барабана заряженный патрон слегка цепляется за корпус. Достаточно было поднести револьвер к уху и внимательно слушать. А если день выдался неудачным, то просто покрутить барабан еще раз. Однако потом данную возможность упразднили, заставив всех играть по-крупному. Вот и сейчас, оказавшись в сфере, я почувствовал, что началась игра в банк Мы с Сержем держим оборону среди обломков древнего амфитеатра пытаясь превратить развалины в своё спасение. Немного иронично искать спасение среди разрушения. Но на что только не пойдёшь от безнадёжности. Всё это было похоже на арену, где мы гладиаторы, а публика — это бесформенные твари, рвущиеся к нам с каждой стороны. А ведь когда-то я любил такие фильмы. Надо будет перейти на комедии. Сначала существа, атакующие нас, были похожи на бесформенные тени со сгибающимися конечностями. Будто сотканными из густого тумана Но с каждой новой волной Эти твари становились не только сильнее Но и более Материализованными Словно кто-то дорисовывал им текстуры Конечно у нас с Сержем был план Держаться вместе Искать уязвимые места Атаковать, атаковать И еще раз атаковать Вот только с первых секунд Все пошло наперекосяк В конце концов все пришло к единственной истине «Выжить любой ценой!» Первая партия тварей не доставила нам особых хлопот. Честно говоря, их бледные силуэты, похожие на сгустки тумана с торчащими в разные стороны конечностями, скорее выглядели, как бы это сказать, «жалкими». Ткнешь одного катаной в голову, разлетается как пыль. Но на второй партии все пошло по-другому. Противники стали куда «плотнее». Крепче, или как там это объяснить с точки зрения анатомических особенностей фантастических тварей и сфер? Бить их стало гораздо сложнее. Даже Сержу, опыт у которого был явно больше, чем у меня, было уже не так просто. Используя свой защитный навык, он закрывал нас щитом, а потом наносил размашистый удар. Но твари становилось с каждой секундой все больше, и мы вынуждены были отступать. Хотя нет, не очень люблю это слово. Вынуждены были атаковать в обратную сторону. Тем временем счетчик на таймере приближался к 30 минутам. Это у нас называется стакан наполовину пуст или полон. Слушай, может попробуем новый метод беги и беги? Предложил я, тяжело дыша и пытаясь стереть липкую дымчатую субстанцию, оставшуюся от последнего монстра. Или, как вариант, притворимся мертвыми. У некоторых животных это получается. А более надежного плана у тебя нет? Проворчал Серж. «Знаешь, если мы отсюда выберемся, у меня к тебе будет очень много вопросов. И не только к тебе», — вдруг добавил он, явно обращаясь к мире. «Я бы посоветовала вам сосредоточиться на том, чтобы выжить. Но кто я такая? Всего лишь суперинтеллект с безграничными способностями, заточенный в этот жалкий кристалл. Человеки явно же умнее». Не упустила свой шанс мира. «А ведь она права. Конечно, я бы еще не отказался от душа, но выжить тоже будет неплохо». Я попробовал немного разрядить обстановку, но взгляд Сержа дал мне понять, что он сейчас не настроен на светскую беседу. «Ладно, давайте проведем консилиум. Что нам сейчас известно о сложившейся ситуации?» «Сложность этого задания напрямую зависит от времени», — быстро ответила Мира. «Каждые 10 минут сила ваших противников возрастает». «Отлично, пункт 1 готов». «А еще за них не дают очки сферы, и кристалл не определяет их уровень и количество здоровья. Да он ничего не определяет, сплошные вопросительные знаки!» Прокричал Серж, разрубая резко появившегося из-за угла монстра на две части. «Бинго! ты еще? Может быть, ты что-то добавишь?» «Через несколько секунд на таймере будет 30 минут, а значит, появятся новые противники». Мое гениальное наблюдение встретило осуждающий взгляд Сержа. «Конечно, в данной ситуации не надо быть сивилой, чтобы предсказать будущее». «Не успели мы закончить нашу культурную беседу, как в воздухе с грохотом распахнулись огромные порталы». «Ослепительный свет на мгновение ослепил нас». «За ним последовал рев, от которого у меня сердце забилось так, будто бы после убойной дозы таурина». «Это еще что за...» – медленно произнес Серж, вглядываясь в темные силуэты, выходящие из порталов. «Похоже на неприятности». Сухо добавила Мира. Я взглянул на выходящих из порталов существ. Они были массивны и омерзительны, словно их тела слеплены из густой, застывшей смолы, обраставшей слоями зловонной слизи. Черт! Да каждый из них ростом с трехэтажное здание! На месте глаз у существ полыхали два огненных угля, настолько ярких, что казалось, они могли сжечь даже воздух. Когда эти существа двигались, слышался хруст. Словно внутри ломались костяные осколки, а их лапы, напоминавшие когтистые кулаки, разбивали все на своем пути. Каждое их движение сопровождалось оглушительным ревом. Низким, раскатистым, с отголосками стонущих голосов, которые, казалось, витали где-то в глубине их тел. «А ведь только середина испытания. Страшно представить, что ждет нас дальше. Думаю, я просто озвучил мысли каждого из нас. Но есть и хорошие новости. Их всего пятеро, произнесла Мира. Вот только с такими же хорошими новостями можно было прийти к приговоренному к смертной казни и сказать, что ему сегодня повезло, и на последний ужин он получит двойную порцию. Ладно, братан, план беги и беги, меня уже устраивает, сказал Серж, не сводя взгляд с приближающихся противников. Видишь, я плохого не поса... Не успел я закончить, как одна из тварей с необычайной ловкостью подскочила к нам и атаковала Сержа. Удар был настолько сильным, что на его щите появились трещины, а сам он отлетел на несколько метров. Тварь уставилась на меня и заревела. Эн, невидимость?» Не знаю, что спасло меня больше, невидимости или шустрые ноги, но спасибо и тому и другому. Когда я вновь материализовался в реальность, я был уже в десятки метров от твари. А вот мой запас выносливости значительно просел. Да и здоровья осталось чуть больше половины. Огромная тварь раз за разом обрушивала свои удары на Сержа, а остальные брали нас в кольцо. «Даже у них есть тактика!» Не упустила возможность посыпать соль на раны мира. «Да, а еще их больше, и у них есть помощники, которые постоянно путаются под ногами!» Закричал я, рассекая несколько мелких теней. И тут перед глазами возникло уведомление. «Желаете завершить испытание досрочно? Ваш напарник останется в сфере». «Спасение заказывали? Вот только не могу сказать, что предложение меня обрадовало». «Говорят, что самая честная сделка – сделка с дьяволом, так как в ней всегда известна цена, которую заплатит человек. Душа в обмен на… да на что угодно. Главное правило – человек сам платит за свои долги, а цена выгодна только одной из сторон». Маркс бы гордился таким подходом. А в этом предложении все настолько... «Ты еще думать собрался? Это твой шанс!» Начала кричать Мира, прервав мои размышления. «Хватайся за предложение! Оставь этого одно слово тут и вали отсюда!» Человечность. Дилемма, мать ее, сука, века! Сразу на ум пришел Раскольников. Вот только Достоевский, тот еще мастер иронии. Кавка может выйти покурить. И я не про разговоры, носящие исповедальный характер в грязных и вонючих дырах. Раскольников убивает бабку во имя своей великой теории. И казалось бы, вот оно падение, необходимое для перерождения. Но что происходит дальше? Правильно. Под топор попадает новая жертва. Юная девушка. Да еще и беременная. Согласитесь, после этого убийство бабки уже не кажется таким уж ужасным. И. Ирония. Так вот. Если первое убийство мы возьмем за заранее известные условия, а второе обозначим как последствия, то бросив Сержа здесь, я явно... Ты в героя собрался играть? Хочешь выжить, принимай решение сейчас. Это тебе не игра, где все обойдется. Сейчас или никогда. Мира перешла в атаку, используя всю свою настойчивость. Меня затошнило. Голова готова была взорваться, а воздуха не хватало. Уверен, еще чуть-чуть, и у меня был бы нервный срыв, ну или сердечный приступ. Однако яростный крик Сержа помог мне прийти в себя. Он в этот момент оказался прижат к земле одним из гигантов. Серж закрылся щитом и пытался выбраться, но монстр раз за разом наносил свои мощные удары, не давая ему такой возможности. А мелкие твари приближались к нему со всех сторон. «У тебя всего один шанс! Уходи сейчас, пока не поздно!» Снова зазвенела Мира. Мира все сильнее давила на меня. Голос ее становился все громче, монстры все ближе. А дальше... Дальше мне хватило всего лишь одного мгновения, чтобы принять самое верное решение в своей жизни. «Да завались ты уже, пожалуйста, на... Взорвался я, провозгласив новую иерархию. Второе решение, не знаю, верным оно было или нет, далось мне гораздо легче. Стиснув зубы, я рванул вперед навстречу монстрам, которые окружали Сержа. И вот я бегу. Бегу, как последний идиот, в самую гущу этого ада. Катана в руках, а в голове пустота. Наверное, так и должно быть», Вряд ли бы мне сейчас помогли мысли о смысле бытия или моральные дилеммы нравственного выбора. Нет, лучше просто бежать вперед, как берсерк. Но их хотя бы обкуривали. Что поделать, не всем так везет. Внутри горело все. Каждое движение было тяжелым. Словно я тащил на себе тяжелую плиту. Вот он груз ответственности. На пути возникли мелкие тени. Я разрубил первую, вторую... Они падали с короткими шипящими звуками, разлетаясь в клочья, и как будто по расписанию навык моего артефакта как раз зарядился. Когда я прорубился через очередную пачку этих тварей, то был уже совсем рядом с гигантским ублюдком, что прижал Сержа. Его огромные лапища без перерывов наносили мощные удары, которые еле выдерживал щит Сержа. Стоя в нескольких шагах от него и несмотря на всю силу монстра, все что я чувствовал Это бешеное желание садануть потоком хаоса прямо в голову этой твари Говорят, что для всего есть инструкции или хотя бы техника безопасности Интересно, как бы такая инструкция выглядела для такого случая? Если вы хотите снести голову здоровому монстру, то сначала подумайте Надо ли вам это? Я не думал, не размышлял а просто делал то, что должен был. Навык артефакта сработал на ура. Мой удар был четким и молниеносным. Голова гиганта взорвалась, как старая тыква под ударом тяжелого молота. Кровь, слизь и куски чего-то мерзкого разлетелись в разные стороны, заполняя воздух невыносимой вонью. Монстр отклонился назад и со всей силы рухнул на землю. Внимание! Уровень проклятого артефакта Эхо Ярости Аурелинов повышен до третьего. Вот только ничего не происходит просто так. В этот раз мое тело пронзило настолько сильная боль, что я не смог устоять на ногах и упал на землю, приняв позу эмбриона. Серж, который до этого боролся за каждый вдох, замер на мгновение. Он потряс головой, не понимая, что происходит. Потом резко рванул ко мне. Боль не отступала, а перед глазами проносились уведомления об ухудшении состояния здоровья. Только когда показатель здоровья снизился на 10%, боль отступила. «Братан, что с тобой?» – кричал над ухом Серж. Но все мое внимание было сосредоточено на показателе здоровья. «С каждым уровнем этот навык становится все сильнее, но и я получаю больше урона!» «Всегда мечтал об оружии, которое может убить меня за компанию!» – выругался я, поднимаясь на ноги. «Слушай, давай оставим разговоры по душам на момент, когда выберемся отсюда. На таймере скоро останется 20 минут. И что-то подсказывает мне, что впереди нас не ждет ничего хорошего. Особенно, если у вас не завалялась парочка лишних зелий для восстановления здоровья и выносливости. Без них вы не сможете продержаться больше 10 минут». Раздался голос Миры. Но в этот раз он был каким-то другим. Словно из него убрали всю токсичность. «Серж!» Вдруг она обратилась к моему товарищу-смертнику по имени. «По имени?» «Гильдия такого уровня, как твоя, должна обеспечивать своих искателей всем необходимым перед любым заданием». «Да, вот только...» «Неуверенно произнес Серж, словно извиняясь». «Вот только я не зашел в штаб снабжения перед этой поездкой. Сейчас у меня в инвентаре всего лишь три зелья выносливости и три лечебных». «Это уже хоть что-то. Передай два зелья выносливости и одно зелье восстановления Лео. Он не так часто получает по лицу, а вот расход выносливости у него гораздо выше». «Отдала приказ Мира». Серж без промедлений выполнил его. Э, я вам тут не мешаю? Какого хрена ты стал раздавать приказы? А ты какого хрена так быстро стал выполнять ее приказы?» «Братан, а разве она не всегда мозг вашей команды?» Задавая этот вопрос, Серж слегка улыбнулся. «Может быть, стоило согласиться на предложение?» «Ну, как тебе сказать?» Я попытался придумать что-то оригинальное, но Мира перебила меня. «У нас очень мало времени. Те четыре гиганта даже не двинулись со своих мест. Они явно чего-то или кого-то ждут». На таймере оставалось 20 минут. Когда четверо гигантов, словно сговорившись, одновременно подняли свои огромные руки к небу, в их пальцах вспыхнули фиолетовые потоки энергии, которая закрутилась вихрем над ареной, как гигантская спираль. Они начали сгущаться в огромный темный портал, и из его мрака проступила невообразимая фигура – Она напоминала живую кошмарную тень огромную тварь, парящую над ареной с городцы и мертвеца. Десятки длинных, тонких, похожих на сломанные ветви деревьев рук тянулись из ее тела в разные стороны. Вот только они двигались, извиваясь и шевелясь, будто обладали собственной волей. Голова монстра была нелепо и ужасающе диспропорциональна, а огромная, вся усыпанная сотнями безумных глаз которые беспокойно вращались, хватая взглядом каждый угол арены. Глаза, казалось, следили за всем сразу, и их мерцание было гипнотизирующим, пугающим и в то же время странно манящим, как огонь, в который хочется вглядываться, несмотря на его разрушительность. Существа, окружавшие нас, застыли, как только этот кошмар появился на арене. На мгновение они замерли в оцепенении. А затем монстр открыл пасть, больше напоминающую пустую бездну, и начал высасывать из них жизни. Вокруг него вспыхнули фиолетовые потоки энергии, струящиеся из тел других тварей, сливаясь в него. Подыхая в агонии, монстры один за другим падали на землю. И буквально через пару секунд от всей армии остались лишь опустошенные оболочки. «Ну что ж, теперь у нас всего лишь одна проблема. Вот только от этого не легче» произнес я, тяжело вздохнув. «Сейчас самое время кому-то сказать, что у него есть гениальный план, который он все это время хранил в секрете». Тем временем в штабе гильдии двойной удар. Ева ворвалась в кабинет мастера гильдии, еле сдерживая раздражение, которое, словно назойливая кошка, когтями скребло изнутри. Только глаза выдавали ее. Взгляд был холодным, как лезвие, и от ярости она едва удерживалась от крика. Стоило ей начать говорить, как слова палились рекой. Громкие и тяжелые. «Вы уже слышали этот бред?» Резко обратилась она к главе гильдии. «Эти два столопа говорят, что сфера возникла в машине, а если точнее, то прямо за спинами Сержа и этого клоуна, которого мы нашли при выполнении прошлого поручения. Их втянуло внутрь, и я больше чем уверена, что этот... как его... Лео здесь точно замешан. Он с самого начала показался мне подозрительным». «А теперь еще...» Она запнулась, словно боясь не выдержать и перейти какую-то невидимую черту. Глава гильдии молча наблюдал за ней, медленно крутя в руках только что заточенный карандаш. Казалось, что речь Евы не вызвала у него никаких эмоций. Он смотрел на нее выжидательно и спокойно, как у человека, который слышал подобные речи не раз. «Весьма серьезные обвинения». Голос главы прозвучал очень ровно. Уверена, что в твоём обвинении есть не только эмоции, но хотя бы доля разума. Может, прежде чем бросаться такими обвинениями, стоит разобраться в ситуации? У нас нет ни одного факта, который подтверждал бы твои догадки. Факты? Да какие тут нужны факты? Сначала он каким-то чудесным образом оказывается в нашей сфере, что уже вызывает множество вопросов. А потом, когда его вызывают на допрос, происходит это. Сфера появляется прямо в машине. Как это возможно? «Вот именно. Как это возможно?» Вдруг громко повторил собеседник слова Евы. «Что, если все это время мы заблуждались насчет сфер?» «Возможно, именно сейчас мы стоим на пороге великого открытия, которое перевернет наш мир». «К черту эти фантазии! Вы что, не понимаете, сейчас внутри этой сферы находится член моего отряда?» «Мы не знаем, что это за сфера, что там внутри и вообще, жив ли до сих пор Серж?» «Ева, эмоции...» «Плохой советчик. Сфера исчезла, их местонахождение не определить. Но из этого следует только одно. Нужно время, чтобы во всём разобраться. Сейчас ты права только в одном. У нас нет никакой информации». Он выделил каждое слово, словно говорил с упрямым новичком, который не способен усвоить урок. «Поэтому пока наша первостепенная задача — собрать информацию». Ты слишком часто действуешь импульсивно. Помнишь, к чему это привело в прошлый раз? Слова мастера обрушились на Еву, словно ледяная вода. Она сжала кулаки. Напряжение буквально сковало ее. Речь шла о прошлом отряде Евы. В то время она была рядовым бойцом и принимала участие в зачистках сфер Д-ранга. Во время одной из миссий лекарь группы был убит необычным монстром. Бой выдался крайне напряженным. Их группу хорошенько потрепали, и вот когда сражение закончилось, один из монстров, все это время находившийся в невидимости, подкрался к лекарю и одним ударом прикончил его. Никто сразу и не понял, что произошло. Монстр пустился в бегство, а командир отряда принял решение отступать, чтобы не рисковать жизнями остальных членов группы, которые и так были сильно измотаны. Однако Ева, нарушив приказ и совершенно забыв о том, что именно у нее был необходимый для завершения задания предмет, пустилась за монстром. Догнав монстра, Ева и последовавшие за ней участники группы оказались в ловушке. В результате этой, казалось бы, простой миссии гильдия лишилась высокоуровневого командира и лекаря. Новость об этом могла стать пятном позора для всей гильдии. Верхушкой гильдии было принято следующее решение. Всю информацию о миссии уничтожили. Погибших искатели объявили дезертирами. Оставшихся в живых направили в красную зону. Место, где чаще всего происходит появление сфер. Через год оттуда вернулась только Ева, усвоившая все правила игры и твердо решившая, что больше ни один член ее отряда не погибнет. Именно поэтому, несмотря на свой уровень, она стала ходить только в сферы низкого ранга. «Собери информацию», — холодно повторил глава не отрывая взгляда от напряженного лица Евы. «Только тогда принимай решение. Все остальное – пустая трата времени. Отправляйся к месту появления сферы и разузнай все детали». Ева еще секунду стояла, с трудом переваривая его слова. В ее глазах мелькнуло недоверие и раздражение, но она лишь кивнула и, резко развернувшись, вышла из кабинета. Вышла с тяжелым чувством того, что глава гильдии явно что-то скрывает. Такое резонансное появление сферы не должно было быть встречено так. «Собрать информацию!» — повторила Ева вслух, выходя из лифта на первом этаже штаба. В этот момент прямо перед ней прошли те два здоровяка, которые отправились с Сержем. Уже в следующую секунду она стояла перед ними, держа одну руку за спиной и сжимая рукоять кинжала. Вряд ли Ева могла объяснить даже самой себе, зачем она сейчас так поступает. Но что-то внутри нее требовало поступить именно так. И противиться этому она не могла. «Мне нужен адрес, по которому вы ездили сегодня утром!» Бросила она требовательно. Ее голос был резким, без права на возражение. Конечно, картина была забавной. Хрупкая девушка с такой настойчивостью требует что-то у двух здоровяков, каждый из которых весит раза в два больше, чем она. Но с появлением Сферуса многое изменилось. И внешние физические данные человека давно перестали играть главную роль. Вот возьмем, к примеру, силу. Ее прокачка не просто увеличивает циферки в меню характеристик. Она делает вас сильнее в физическом плане. Не в стиле «Я пошел в спортзал и через пару месяцев могу поднять штангу потяжелее». А в стиле «Я сломал бетонный блок, потому что он первый начал». Прокачал силу? Отлично. Теперь твои мышцы и сухожилия выдержат больше, чем прежде». Но есть еще один важный нюанс. Прокачка силы не превратит вас в 200-килограммового гиганта, а лишь придаст вашему телу рельефность. Также сила напрямую влияет на физический урон искателя. Ловкость — это другая история. Она касается координации, скорости и реакции. Человек с высокой ловкостью не просто быстрее двигается. Он делает это с такой грацией, будто нарушает законы физики или вовсе не знает о них. Видели когда-нибудь гимнастов, которые делают невероятные трюки, балансируя на тонкой перекладине? Теперь представьте, что они могут это делать, не прося кого-то поддержать их пиво. А еще показатель ловкости влияет на шанс критического урона и точность атак. Такое вот приятное комбо. А вот с живучестью все куда интереснее. Этот параметр влияет на прочность тела. Прокачка живучести буквально меняет структуру организма. Повышается плотность костной ткани и гибкость суставов. Это как если бы ваши кости получили апгрейд до уровня титанового сплава, а связки приобрели эластичность профессионального гимнаста. Мышечные волокна уплотняются, сердечно-сосудистая система становится более выносливой, а кровообращение максимально эффективным. Если на первых парах удар противника мог сломать вам ребро, то с увеличением параметра живучести удар такой же силы оставит лишь синяк. Также живучесть повышает базовое сопротивление всем негативным эффектам. Хочешь жить? Качай живучесть! Теперь о выносливости. Её прокачка — это, знаете ли, не просто меньше уставать. Этот параметр определяет, сколько вы можете выжать из своего тела, прежде чем оно скажет «Всё, я в отпуск». Утомляемость снижается, да, но куда важнее, что увеличивается общий резерв выносливости. Искатели, которые полагаются на физические атаки и не обладают магической силой, должны ценить выносливость выше золота. Бег, удары, прыжки, атакующие и защитные способности. Все это потребляет выносливость. У тебя мало выносливости? Поздравляю, если доживешь до первой зарплаты. Сразу отложи себе на похороны. Удача? Она и в сферах «Удача». Не знаю точно всех ее бонусов, но, возможно, если вплотную заняться ее прокачкой, то тебе дадут на выбор несколько способов сдохнуть. Ну и, наконец, интеллект. Казалось бы, такая важная характеристика – Но она как-то в стороне от экшена. С точки зрения анатомии, интеллект связан с нейропластичностью мозга способностью нейронных сетей перестраиваться и адаптироваться. Чем выше интеллект, тем быстрее вы связываете информацию, формируете выводы и принимаете решения. Однако тут важно понимать: прокачка интеллекта не добавляет знаний, она лишь улучшает процесс обработки уже имеющейся информации. Да. А еще интеллект повышает магический урон и количество маны у искателей, обладающих магическими способностями. Если вы идиот и уверены, что утюг нужно нюхать, то хоть тысячу очков вложите в интеллект. Вы просто быстрее убедите себя, что правы. Так вот, вернемся к новым реалиям современности. Сначала сопровождающие замялись, будто оценивая последствия. Но под ледяным взглядом Евы все же выдали нужные координаты. Получив то, что ей нужно, Ева направилась на полигон, где сейчас тренировалась Аня. «Идем», — сказала она и быстро прошла мимо. «У нас дела». «Куда мы?» — удивленно спросила Аня, едва поспев за быстрыми шагами Евы. «Сходим в гости. Если глава гильдии не собирается действовать, то придется сделать все самой».